27. А не заморить ли нам червячка Матышкой у Минджу работать отказался. Руки этого молодого господина, спесиво сказал он, не ведают ни занос, ни мозолей. Он лукавил, как подумалась Ацинь. Руки у него были красивые, с длинными пальцами, но потертости на коже явно указывали на то, что он часто пользовался оружием. Ацинь видела такие у старших птиц стражей. У Минчжу, хоть у него при себе и не было никакого оружия, вероятно, умел управляться и с мечом, и с луком, да и к физическому труду был приучен. Вспомнить, как он без видимых усилий носил воду от колодца к полю. Скорее всего, старая ржавая мотышка оскорбляла его вкус, потому он не хотел брать ее в руки. Но и представить, как он голыми руками в грязи возится, оценить тоже не могла. Заметив ее многозначительный взгляд, у Минчужу снисходительно использовал духовную силу, чтобы провести в грязи бороздку. Это, надо признать, оцень впечатлила, и она какое-то время бессмысленно пялилась на дно поле, ожидая, что углубление затянется, но этого не произошло. Эй! нетерпеливо окликнул ее у Минчжу. — Долго мне еще так держать? Когда начнешь сеять? Ацинь вытащила из-за пазухи мешочек с семенами Джилань, взяла несколько горошин и разбросала их вдоль бороздки. Вот значит, как семена Джилань выглядят, оборонил невзначай уминь Джу, и боростка в грязи затянулась. Тацинь прижала к себе мешочек. Они все пересчитаны, не вздумай украсть. За кого ты меня принимаешь? Закатил глаза юноша. Тацинь поглядела на него пристальнее, чем следовало, Он выдохнул и сложил пальцы для клятвы. «Это просто любопытство. Не собирался я воровать Джилань». «Тебя громом поразит, если солжешь, торжественно предупредила Ацинь. «Громом?» — переспросил он и отчего-то рассмеялся. Ацинь молча указала на поле. У Минджу прищёлкнул языком и проделал в грязи еще одну бороздку. Семян в мешочке не хватило, чтобы засадить все поле. Но Ацинь все равно осталась довольна. Урок выполнен, чужий лань посажена. Теперь остается дождаться всходов и ухаживать за полем. Хорошо потрудились, заметил у Минчужу. Он выбрался из воды и с сожалением поглядел на испачканные ноги. Грязь налипла коркой. Грязь для кожи полезна, утешила его Ацинь. Правда? Скептически выгнул он бровь и прищелкнул пальцами. Грязь отшелушилась с его ног и рассыпалась пылью. Девушка невольно вздрогнула. У Уминчжу покосился на нее и прищёлкнул пальцами снова. «Не благодари», — небрежно сказал он и неспешно натянул сапоги. «И не собиралась», — фыркнула Ацинь, но ее немало впечатлили способности этого воришки. Она вообще ничего не почувствовала, грязь просто исчезла. Но на самом деле он заслуживал благодарности — Он принёс воды и помог засеять поле. Как говорили старые птицы, язык не отвалится, если спасибо скажешь. «Я разделю с тобой еду», — с тихим торжеством сказала Ацинь. У Минчжу высоко вскинул бровь, но он действительно проголодался, потому насмешничать не стал и сказал почти так же торжественно, как и она. «Этот молодой господин так и быть согласен». Они сели в тенечке под деревом, по другую сторону от ловушки, и Ацинь развязала припрятанный им до того узелок. Глаза у Минчжу широко раскрылись, когда он увидел содержимое. Там были распаренные зерна и корешки болотных трав. «Что это?» — непередаваемым тоном спросил он. «Мой обед», — сказала Ацинь. «Это гарнир?» — неуверенно предположил он. «А где все остальное?» По её взгляду он понял, что ничего другого у нее нет, и потрясенно воскликнул. — Ты ешь зёрна? — Мы же птицы, — пожала плечами Ацинь, — а птицы едят зёрна. — Зачем же так буквально? — Это вкусно. Попробуй. У Минджу двумя пальцами взял один из корешков и с выражением нескрываемого отвращения на лице заживал. — А что едят хищные птицы? — полюбопытствовала Ацинь. Ум с трудом проглотил разжёванное и, видимо, желая отыграться, выудил из земли длинного червяка и сделал вид, что собирается его проглотить. А Цинь с нескрываемым отвращением ждала, когда он это сделает, но юноша засмеялся и бросил червяка обратно. «Да ладно, ты ведь не подумала, что я его съем?» «Откуда мне знать, что ты ешь?» сердито проворчала отцинь, поняв, что он ее разыграл. «В следующий раз принесу тебе что-нибудь». — небрежно пообещал он, вскакивая на ноги и превращаясь в ворона, чтобы улететь. «А будет и следующий раз?» — подумала Ацинь. ее несколько озадачили собственные мысли. Это совершенно точно была радость.